Глава пятая. От контратаки к переходу. Из землянки вылетали новые камни, разрывающие нежить, а Роран перебрался через дыру в стене, вытаскивая огромный меч. Оттолкнувшись от земли, он взмахнул мечом, полагаясь на силу, и разрубил ближайших мертвецов. "Думаю, неплохо будет действовать вместе с нами". "А? Что-то случилось?" Пока бросать камни, где отдыхала, но, проведя взглядом Рорана, все же обратилась к ним. Конечно, даже сейчас правая рука Лепис не расслаблялась, она хватала камни и бросала их, попадая в тела и головы нежити. «Это ведь человек?» где указала пальцем на выбравшегося из укрытия и размахивающего мечом Рорана. Товарищей вокруг не было, потому мужчина мог демонстрировать всю свою силу, попадая под его огромные меч, зомби и скелеты разрубались и попросту были раздавлены. Он срубал их точно сорняки, Каждый удар делал недееспособными нескольких мертвецов, а благодаря поддержке Лепис число врагов продолжало сокращаться. «С какой стороны ни посмотри, человек!» Ответ девушки заставил Диа призадуматься и скрестить руки на груди. Было ясно, что ответ её не устроил, а Лепис прекратила кидать камни и стала наблюдать за битвой Рорана. С точки зрения девушки он был очень сильным наёмником, но она никогда не рассматривала его силу как что-то за пределами человеческого. Ей доводилось слышать о том, что внутри тел могло быть что-то нечеловеческое, и всё же она считала руры над человеком, и сейчас было неподходящее время, чтобы пробовать это ещё раз обдумать. «И всё же он может использовать такое оружие. Это ведь безумная сила. Может и так, но мне кажется, что раз он может использовать его, потому он и человек». В этот раз Диа не поняла, что пыталась сказать Ляпис. Она желала получить объяснение а девушка швырнула огромный камень в группу приближающейся нежити, их головы разлетелись на части, а девушка обдумывала свои слова, продолжая говорить. Ни у одного эльфа не получилось использовать такое оружие. И у Дварфа. И проблема скорее в росте. Это понятно. Ни один здравомыслящий демон даже не подумает использовать такое огромное громоздкое оружие, потому остаются одни лишь люди. Лепис пришла к такому довольно грубым методам исключения, И всё же Диа посчитала это весьма убедительным. Но оставался ещё один вопрос, который удивлённая девушка задала Лепис. «Но ведь этот огромный меч изготовили демоны. Зачем было создавать то, что нельзя использовать?» «Тут вы правы. Но тут я сама ничего не могу сказать». Что касалось происхождения огромного меча, Лепис утверждала, что с ней это не связано, и Диа не стала слишком едокучать. Но загадка без ответа только делала её притягательней. Слушай, не прошу вдаваться в детали, но откуда он у тебя? Сама точно не знаю. Просто валялся на семейном складе, вот я и подумала, что пригодится. Думала разломать и переплавить, больше я ничего не знаю. Очередной брошенный лепест камень вернул у не немёртвых мёртвое состояние. Девушка посмотрела под ноги и поняла, что запас камней подошёл к концу. Похоже, уже скоро будет пора переходить на отвращение нежити. Раз он хранился на складе, значит, наверное, ценный. Если родители узнают, наверняка удивятся. Они дочери руки и ноги отрезали и глаз лишили. Так что небольшая плата. В общем, никаких проблем. Это твои родные родители сделали?» Услышав что-то настолько ужасное, голос Диас дрожал, но для Лепис это было правдой, и она не собиралась никого пугать. Она была лишь милым ребёнком, который забрал из семейного склада несколько вещей, Соглашаться или нет – дело каждого, но это было делом личным, в которое не стоило лезть. Не будем копаться в этом. Никакого желания вести такие жуткие разговоры. Буду признательна. Хотя для меня в этом ничего страшного нет. Ответив, Лепис вновь переключилась на Рурена. Противниками были простые скелеты и зомби, и мужчина прекрасно справлялся с ними огромным мечом, потому девушка направила свой взор на приближающегося дракона-зомби. Его движения были медлительными. Между ними всё ещё оставалось огромное расстояние, и можно было в одностороннем порядке атаковать его магией. И всё же Лепис печалью задумалась. У дракона было огромное и прочное тело, потому слабая магия ему совсем не повредит. «Мелочь оставлю господину Рорану». Лепис прищурилась целясь в дракона-зомби, находившегося с мертвецами. В её руке был камень размером с голову ребёнка – Даже такой вес она могла поднять одной рукой, которой она взмахнула и запустила камень в дракона-зомби. Камень по прямой летел в голову монстра, при попадании он пробил чешую, хлынула кровь и камень упал. Думаю, немного покалечить вышло. Беря следующий камень, Лепис проверила результат первой атаки. Из места попадания на голове текла кровь, а ещё можно было разглядеть белую кость, вот только нежить не удивилась и не испугалась, а продолжала двигаться вперёд. «Будет довольно непросто». Она продолжала швырять камни, оставляя раны, от которых были видны кости, но подобное не могло остановить нежить. Было не похоже, что был хоть какой-то смысл в атаках, но Лепис не собиралась останавливаться и продолжала кидать камни в дракона-зомби. Каждый раз с него слетали мясо и гнилая плоть, но сам монстр будто и не пострадал вовсе. «Раз уж получилось лишь немного содрать кожу, может переключиться на магию?» В голову дракона было запущено несколько камней, но они лишь обдирали кожу. Видя это, Дия подняла ладонь по направлению к дракону-зомби. «В вопросах магии можешь положиться на меня?» Из-за того, что монстр лишился плоти, он растерял и часть защиты. Потому дия решила, если ударить магией, получится быстро с ним разобраться. И Битя надумала мощной магией, но на лице появилось удивление, а с губ сорвались бессильные слова. «Бэйт не мажет». Ей показалось, что она что-то услышала. Аляпис не знала, что это было, но, похоже, Дия что-то услышала, и она подумала, что её кто-то позвал. И этот призыв заставил девушку перемениться. «Госпожа Дия!» Аляпис обратилась к до этого уверенной в себе спутнице, которая теперь даже не думала использовать магию. Не дав ответа, Дия опустила ладонь и поднесла её к лицу. Она выглядела так, будто не верила в происходящее. Что-то случилось, но Лепис не знала, что именно, и потому, пока перестала думать о Диа. «Сотвори вихрь предо мною! Безумствуй, буря огня! Огненный шторм!» Понимая, что Диа не двигается, Лепис действовала без колебаний. В следующий миг огненный шторм окрасил ночь в цвет, пламя поглотило дракона-зомби и нежить вокруг. Когда гореть было нечему, пламя угасло, обугленные тела падали на землю, А дракон-зомби весь в маленьких огоньках и ожогах без изменений двигался по направлению к их укреплению. «Да что же это?» «Это я спрашивать должен. Почему жреца может использовать магию? Так интересно?» Поблизости прозвучал голос, и Лепис подхватил одеи и выпрыгнул из землянки. А последовал за ними молодой мужчина с красными глазами, длинными белыми волосами и в одежде дворецкого. Он перепрыгнул через укрепление и элегантно поклонился перед девушками. «Я истинный вампир, что служит госпоже Штос. Имя... Считайте, что его нет. Будучи первым среди истинных, госпожа Штос называет меня первой». «Господин Первый, и что же вы сделали с госпожой Диа?» Лепис опустила Диа на землю, спрятав за собой, и обратилась к истинному вампиру. Мужчина появился как раз вовремя. Поэтому Лепис подумала, что это он как-то нейтрализовал Диа, но первый ответил. «А какая разница? Даже если бы я и знал, всё равно я не обязан докладывать об этом. И ведь не поспоришь. Может, лучше о себе побеспокоишься? Всё же мне было приказано избавиться от помогающих госпожи Диа авантюристов». Он коснулся рукой груди, опустил голову, а потом приподнял, глядя на Лепис, а девушка лишь усмехнулась ему и закричала. «Господин Роран!» Я буду с истинным вампиром сражаться. Могу я оставить дракона-зомби на тебя? Конечно, это та ещё чертовщина, ну да ладно. Но ты уж сделай что-нибудь, пока я тут не помер. Положись на меня!» Услышав ответ Рорена, Лепис ударила одним кулаком по-другому у своей груди, так что сустава затрещали. А сложным потом подумаем. А пока надо избавиться от угрозы. Опасные вы вещи, говорите, барышня? Неужели думаете, что сможете справиться со мной?» «Ни у кого из них не было оружия. Истинный вампир был одним из высших, и жрица была в более невыгодном положении. И перед ним совершенно точно была жрица. Вот только Ляпис абсолютно не боялась истинного вампира по имени Первой, она даже провокационно вытянула руку, подзывая противника, который пытался понять, что она задумала».